что-то пробурчал. Мы избегали смотреть друг на друга. «Только не надо сердиться на мистера Бранта», — сказал негр. «Он хороший парень. Да куда ему против Петелли?» «Если Петелли решил, чтобы вы легли в третьем раунде, что он может сделать, мистер Брант? Если скажет «нет», эти убийцы его прикончат, а у него жена, дети. Ладно, Генри, ладно, может, ты и прав, но все же я не хочу, чтобы он оттирался возле меня. Ты что, сам не можешь быть секундантом? Ну, коли вы решили лечь в третьем раунде, то вам секундант не нужен. Печально, — ответил Уоллер, — а если не лягу? «Есть хоть один шанс выкрутиться в таком случае, а? «Как ты считаешь?» Оллер беспокойно осмотрелся, словно боялся, что нас подсушивают. «Это было бы просто безумием», — сказал он растерянно. «Выбросьте эту мысль из головы». «Ну, поразмыслить-то можно, за это денег не спрашивают. Это окно куда выходит не надо». Не надо, оставьте. Нечего про то даже и говорить. Я слез со стола и подошел к окну. Внизу, метрах в десяти, увидел стоянку автомашин. Высунулся наружу, под окном, вдоль стены, шел узкий карниз, который заканчивался у водосточной трубы. Выбраться по карнизу и спуститься вниз труда бы не составило, но как убрать потом? Волер оттащил меня от окна. Ложите-сказ снова на стол. Перед матчем нельзя так скакать. Ты думаешь, эти тальяшки меня копнут, а Генри? Или на пушку берут? Конечно, копнут. И речи быть не может. Два года назад они прикончили у Брайнена. Он надул Петелли. Изуродовали руки Бенни Масину, потому что тот лег, а Петери велел ему держаться десять раундов. Сожгли кислотой лицо Чиги Фриману за то, что тот выиграл бой в седьмом раунде. Я еще раз думал над словами Воллера, когда из-за двери раздался голос Бранта «Пора выходить на ринг». Генри помог мне надеть красный с голубым халат, подарок Петелли, роскошное одеяние, поверх которого большими белыми буквами было вышито Джонни Фаррер. Будь это раньше, я был бы счастлив и горд надеть на себя такой халат, но сегодня он лишь раздражал меня. Когда подвел медных фанфар, я спускался по проходу на арену, появился кит. Его встретили громом аплодисментов, а стоя ему перелезть через канаты ринга, как зал взвыл от восторга. Подошел Бранд, Он весь вспотел. Вид у него был крайне обеспокоенный. «Пойдем», — сказал он. «Ты вперед, мы за тобой. Мы — это Бранд, Воллер, пепи Бенна». Я стал спускаться к рингу, Зрители сопровождали мой путь бешеным криком. Я подумал с грустью, как они будут кричать, когда мне придется проделывать этот путь в обратную сторону. Я перелез через канаты ринга и прошел в свой угол. Хид, одетый в желтый халат, вовсю поясничал в противоположном углу, широко расставив ноги, Он наносил воображаемые удары своим секундантам, которых это забавляло гораздо меньше, нежели зрителей в зале. Я уселся на табурет, а Генри начал бинтовать мне руки. Толстый тренер Кида, нагнувшись надо мной, внимательно наблюдал за этой процедурой, дыша в лицо перегаром виски и сигарным дымом. Стараясь уклониться от неприятного запаха, Я повернул голову и стал разглядывать зрителей, сидящих внизу под рингом.